— Стихи Поля Валерии прекрасны, но в них холодок, — говорил Лансье. Никто не возражал, и разговор быстро сползал на другие, более низменные темы. О родственниках, которые присылают из Нормандии восхитительное масло, о какой-то тони, способной раздобыть килограмм натурального кофе. Не миниатюры. Не выцветшие фотографии не могли оживить лансье. Он вдруг откладывал любимую безделку и протяжно зевал. Да чего неинтересно, а ведь прежде он этим жил. Гордость курбей суданского козла съели. Лансье хотел превратить это печальное событие в праздник. Он собрал старых друзей и приготовил сверхпикантный соус, способный придать старому козлу вкус нижнейшего барашка. Пришли Самба, Нивель, доктор Морило, Дюма. Увидев профессора, Лансье обрадовался, ведь Дюма стал отшельником, говорил «Не выхожу, все улицы ими провоняли». Лео не пришел, хотя Лансье его позвал. Когда Прилансье заговаривали о его бывшем компаньоне, он вспыхивал. Это ужасно! За что страдает Лео? Немцы толковые люди. У них передовая наука, но в этом пункте они сошли с ума. Почему они привязались именно к евреям? Нет, лучше об этом не думать. А Дюма, как нарочно спросил, Альпер придет? Можете поверить, я его звал, но он предпочитает одиночество. — Хорошо делает, — прорычал Дюма, — меньше подлецов видит. Невель, желая разрядить атмосферу, сказал что-то о величии анахоретов. Молча съели суданского козла. Лансье попытался заговорить о музыке, Невель ответил. — Что касается Вагнера, — Дюма встал, выбил на ковер пепел из трубки и сказал. — Покушали, потолковали, можно по домам. Знаешь, Морис... Все это смахивает на пародию. Такой пародийной жизнью жил город. Выходили газеты с прежними названиями «Паисуар», пти «Пти-Паризьен», «Матен». В них мелькали хорошо знакомые подписи. Еще недавно эти газеты обличали немцев. Теперь они прославляли Гитлера. И никого это не удивляло. Перестали удивлять и элегантные парижанки, которые прогуливались по Елисейским полям с немецкими офицерами, работали на немцев, продавали немцам, покупали у немцев. Актеры, выходя на аплодисменты, поворачивались к ложе, где сидел немецкий генерал. Ширке, вернувшись в Париж, скромно заявил, «Мы ничего не хотим навязывать, мы постараемся вдохновлять». И в светских салонах начали говорить о расовой чистоте, о возвращении к здоровым сельским нравам, осуждали свободомыслие, погубившее Францию, прославляли духовную иерархию, и суровое воспитание, были открыты и театры, и ателье мод, и банки, и дома терпимости». Не было только той воли, которая придает разрозненным сокращениям мышц единство жизни. Подделка никого не обманула. Замысловатые прически должны были заменить новые платья, но по-модному причесанные красотки выглядели печально, и их лица выдавали тоску, лишение, страх. Разговоры о театральной премьере или о вернисаже неожиданно прерывались восклицанием Роже достал литр оливкового масла». Немцы старались быть изысканными, уступали в метро место дамам, говорили «пожалуйста», «простите», «спасибо», арестовывали только по ночам, и ночью люди прислушивались к гудкам машин, к шагам на лестнице. Писатели, чьи книги красовались в витринах книжных лавок, возмущались француженками, которые стали любовницами немцев, а проститутки брезгливо отворачивались, проходя мимо книжных магазинов. Где-то в подполье смелые собирались, тискали на самодельных ротаторах крохотные листовки, звали к борьбе, к подвигам, к жертвам, но их было мало. И человеческие слова терялись среди шепота, шушуканья, гогота, топота. Люди презирали друг друга, и пуще голода презрение к себе точило сердце Парижа. Лансье наконец-то решился поговорить слева о ликвидации деловых взаимоотношений. «Берти спас Рошене». Будь другое время Лансье смог бы компенсировать совладельца, сейчас это слишком трудно. Лансье говорил себе, конечно, это не очень красиво с моей стороны, но другого выхода нет. Почему я должен ради Лео ограбить Мадо? Лансье давно не был у своего друга. Наверное, Лео мрачнее ночи, все будет как на похоронах. А Лео... Встретил его веселым криком. «Э, — полысел! Ты знаешь, на кого ты теперь похож? На римского сенатора! Леонтина была бледная, худая. Она никак не могла поправиться после смерти ребенка. А Лео не унывал. Что-то выпиливал, поливал цветы, насвистывал. Лансье начал издалека безумие немецких постановлений. У дружбы свои права, но приходится жить. Мадо... Лео его прервал. Морис, можешь не стараться, я не маленький, я ни на что не рассчитывал и не в претензии. Лансье обрадовался. Тяжелые позади. Теперь перед ним старый друг. Можно поговорить по душам. Интересно, что думает Лео о войне? Есть ли у англичан какие-нибудь шансы? Там как-никак Луи. И потом, даже если признать, что англичане не лучше немцев, все-таки приятно. Вдруг немцев выгонят? Впрочем, хватит этой проклятой политики. За Мадо ухаживает Берти. «У этого человека золотое сердце, но она как будто равнодушна, капри забалованной девочки, дюма непримирим, на все смотрит принципиально, с ним теперь трудно разговаривать, Невель все такой же, выпустил новую книгу, смешно, где-то падают бомбы, тонут корабли, умирают греки, а в Париже все понемногу налаживается, суданский козел оказался очень сочным, но мясо жесткое». Его мочили в уксусе, потом долго тушили. Э, мы так жалели, что тебя не было. Даже Дюма выпал из своей норы. Обещай, что в следующий раз ты придешь. Нет, Марис, не приду, и ты меня не зови. Я знаю, что ты верный друг, но теперь мы две касты. Зачем я буду тебя компрометировать? Ты ориец, так они говорят. Ну и хорошо, я рад за тебя». По крайней мере, с тобой они немного церемонятся. Меня они решили уничтожить своим презрением. Не удастся. Нервы у меня крепкие, но пока что паршиво. Ты думаешь, мне весело? Нет, этого я не думаю. Да немцев тебе было веселее. Только тебя они оставили без трюфелей, а меня топчут сапогами. Лансье обиделся. Лео считает, что все дело в трюфелях, в былых удобствах. Как-никак, я француз. Конечно, они тебя оскорбляют больше, это их конек. Но дело не в частных обидах. Я француз, понимаешь? Если Франция исчезнет с лица земли, ты сможешь уехать в Киев, в Америку, я не знаю куда. А что я буду делать? Я, Морис Лансье из Ниора! Лео громко зевнул. Брось! Все это я знаю из немецких газет. Ты оказался восприимчивым, подаешь надежды. Лучше расскажи, как вы сожрали этого африканского буйвола. Лансье кипел. Он еле сдержал себя, чтобы любезно проститься с Леонтиной. Уходя, он думал, ноги моей здесь больше не будет. А спустившись вниз, поднялся назад. Все в нем мешалось. Раскаяние, злоба обида, жалость.